МакГвайер, задыхаясь, хватал ртом воздух в течение 10 минут, прежде чем его сердце остановилось. В резоне у приговорённого к смерти Джеймса Вуда смерть наступила через 2 часа после введения медозолама. Эти два эпизода упомянула в своём мнении член Верховного суда США Елена Каган при рассмотрении дела Глоссип против Гросса, том 576, Верховный суд США, 2015 год. посвящённого конституционности использования медозолама при приведении в исполнение смертного приговора. Это дело, попавшее в Верховный суд США по петиции certiorari, началось с того, что в 1997 году в Оклахоме Джастин Снит, бейсбольный битой, забил до смерти Бари Вантриса. Вантрис был владельцем мотеля. Снит в нём работал техником. Но был ещё один человек, Ричард Глоссип,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 Умер Локет через 43 минуты после введения последнего препарата. Видя и слыша, как умирал Локет, власти Оклахомы решили отложить казнь некоего Орнера, которая была назначена на вечер того же дня с тем же самым протоколом умерщвления. В июне 2014 года Орнер, а также знакомый нам Глосип Ещё 19 приговорённых к смертной казни заключённых подали иск в федеральный суд Западного района штата Алахома, настаивая на том, что поскольку применение мезолама нарушает восьмую поправку к Конституции США, штат Алахома должен прекратить его использование при исполнении смертной казни. Суд Западного района выски отказал, как отказал впоследствии и федеральный суд 10-го федерального округа.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 Но благодаря срочной петиции его адвокатов отложено на 2 недели до 3 часов дня 30 сентября. 29 сентября Верховный суд США отказал адвокатам Глосипа в петиции о ещё одной отсрочке казни. Наступило 30 сентября. В этот день, если казнь назначена на утро, то в предыдущий вечер заключённый имеет право заказать любую еду общей стоимостью до 25 долларов.